Глава третья Как добираться до кинопли, я прекрасно помнил. Как-никак, уже в третий раз туда собираюсь наведаться. Так что я, не теряя времени, туда и отправился. Без каких-либо проблем я добрался до города, прошел его насквозь и уперся в закрытые ворота на территорию особняка. Фу. Немного даже умиляет, что ворота наконец-то закрыли. Но попытка так себе. Я отошел в сторону на двадцать метров и там перелез через каменный забор. Он хоть и достаточно высокий, трехметровый, но это далеко не неприступная крепость. Тем более, что никакой колючей проволоки сверху нет. В общем, попадание на территорию сада у меня заняло меньше минуты. Парадная дверь в особняк оказалась тоже закрытой на ключ, но мне потребовалось подождать всего пять минут, чтобы пробраться внутрь. Когда грузный зомби, звеня чем-то в мешке, вышел из особняка, я проскочил внутрь. И все так же без каких-либо проблем я залез в ту самую ванную комнату и просто стал ждать. Саму ванную, кстати, уже заменили на новую. Чтобы не сидеть в темноте, я достал факел и решил наконец-то посмотреть, что мне дропнулось с танор. Это оказались «Кровь Бога танор Божественный материал. Любая плоть Бога имеет божественное начало. Предметы, изготовленные из плоти умершего Бога, несут в себе частичку его былой мощи. Селезенка Бога Таннер «Божественный материал. Любая плоть Бога имеет божественное начало. Предметы, изготовленные из плоти умершего Бога, несут в себе частичку его былой мощи». «Ну да. Кроме как с гекаты, мне ни с кого вещи не дропнулись. Не стало исключением и танор. Но ничего. Божественные реагенты — это тоже имба. Я их спокойно могу использовать в кузнечном деле». Ожидание фуфлонца несколько растянулось. Я думал, что вечерком он сюда придет принять ванну, но нет. Видимо, сегодня он решил остаться грязным. Лишь под вечер следующего дня, когда я уже начал подумывать, что моя идея не особо-то и хороша, и Фофлунса я тут не дождусь, в ванной загорелся свет. Я тут же пихнул факел себе в инвентарь. Как же вовремя я его себе надыбал. Если бы я сидел тут в полной темноте, я бы вряд ли столько смог выждать. Дверь в ванную комнату открылась, и внутрь зашел Фуфлунс собственной персоной. Он закинул полотенце, что было у него в руках себе на плечо, и, что-то насвистывая, стал наполнять себе ванну. Я аж выдохнул тихонько. Благо, фафлонс достаточно шумел, чтобы этого не слышать. Я ведь реально подумывал уже сваливать. Бог же разделся, поскидывав свою одежду прямо на пол. но ну, полотенце повесил на золоченную вешалку. Потыркал пальцем в воду, видимо, проверяя температуру, и с выдохом удовольствие залез в воду но долго наслаждаться я ему не дал. Уже через пару секунд я активировал божественные умения и скрутил кокон из ванны, как и в прошлый раз. Вот только в этот раз ванна не лопнула, видимо, была не чугунная. Вода ринулась вверх через оставшиеся отверстия сверху, приподняв голову Бога, и хлынула на пол через борта. Глядя на шалевшее лицо фофлонца, я поспешил поприветствовать Бога. «Дернешься, убью!» Но у Фофлунса аж глаза на лоб полезли. Он выдал истерической. «Кто здесь?» Потом откашлянул и, подобравшись, типа, грозно продолжил. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь?» «Что-то, Фофлунс, память у тебя короткая. Забыл уже мой голос? Забыл наш прошлый разговор?» Голова богу ушла под воду, выплесквая на пол новую порцию воды, а затем вновь показалась на поверхности. Фофлунс плюнул и крикнул «Это был не я! Что ты несешь, а кто?» Бог опять чуть визгливо крикнул, «Это был Аид!» Я поморщился, «Не Ари, «В смысле Аид?» «Это он был под моей личиной, с кем вы и разговаривали!» Бог попытался смотреться по сторонам из своего кокона. «Где, кстати, второй?» «Вот сюда!» «Не, я и сам под личиной фофлунса какое-то время был, так что это не прям какое-то откровение. И хоть это у меня божественные умение личины менять, но стало очевидно, что оно не уникальное». Второй, где надо, не крутись. Что тебе надо от меня? Информация. Какая? Например, когда смерть будет одна. Откуда я знаю? Она мне не докладывает. А вот когда будет не одна, знаю точно. Завтра. Что там будет завтра? Она вызвала к себе богов в полдень. Для чего не знаю. А тебя вызвала? Да. Хм. А что, если прийти к смерти вместо Фуфлунса? Да, она там будет не одна. Но можно же как-то потянуть время. «Например, найти предлог, уйти последним и остаться со смертью наедине?» А это вариант!» Я максимально вкратчиво, насколько мог, спросил. «Жить хочешь?» Пафлон закивал, расплескивая воду. «Хочу. Тогда ты не пойдешь к смерти. Твоя задача — залезть на дно на два дня. Свали куда-нибудь в безлюдное место или даже просто запрись где-нибудь здесь, в своем новом особняке. Главное, чтобы о тебе не было ни слуху, ни духу». Бог затих и молчал тридцать секунд, так что я решил его поторопить. Знаешь, чем я призванный сильнее вас, богов? И званы донеслось настороженный. Чем же? Я призванный, а значит, бессмертный. Если ты не сделаешь так, как я сказал, я найду и убью тебя. Даже если меня встретит засада и убьет, тебя это все равно не спасет. Я найду тебя, подловлю и прикончу. И пусть мне на это потребуется десяток смертей. Вот теперь вижу проняло. Так что спросил еще раз, — Ты понял меня? Тебе нужно залечь на дно на два дня и ни с кем не контактировать в это время. Фуфлун закивал. — Да, я понял. Все так и сделаю, клянусь. Вот и хорошо, вот и ладненько. Окроть наступая по полу, я просто ушел по-английски, не прощаясь. Пусть погадает, тут я или уже нет. Понервничать сейчас ему полезно для здоровья. Он должен принять правильное решение, ведь про его убийство я не шутил. Почему его просто не прибить сейчас? Да потому что тогда шум поднимется, а я не смогу прийти вместо него. Удачливый засранец, опять же, остался. Хотя в первый раз это был и вовсе не он, а Аид. Но все равно удачливый. Думаю, Аид в обличии Фофлонса не соврал, когда мы с уцелом вытягивали из него информацию, где обитает смерть. А то неловко выйдет, если я не туда припрусь. Хоть у Аида и не было мотива говорить мне ложь, ведь это и так вообще доступная информация. Я на всякий случай спрошу у кого-нибудь по дороге, как пройти до логова смерти. Выбравшись из особняка и открыв окно, я перелез через забор и припустил к восточным воротам города. Уже когда отбежал метров на двести, пиликнуло сообщение. Посмотрел от кого. Это не игровое, а смс-ка телефона. Только номер неизвестный. Ладно, посмотрим, что это. Открыл сообщение. Тут это чуть пораньше вышло. Наработки, оказывается, не только у меня были. Сделано, конечно, на соплях. Говнокод жидкий, прям видно, что торопились и целые куски у индусов копировали. Но типа работает. Персонаж надо записать на NVMe SSD-шник и через USB 3.0 переходник воткнуть в коптер. Там, правда, вместо управления коптером вообще сырую нейросеть пихнули. Обучать ее двигаться надо будет с нуля так что двигаться персонаж сможет не сразу. Потом еще накидают код для Ардуинки, чтобы не только в коптер можно было пихать. В общем, мы еще допилим все это дело, но ну, попробовать его ты можешь уже сейчас, если хочешь. Прочитав, я остановился, не совсем разобрался, что там и как. Но, блин, если получится вытащить Суцела из Тартара, хоть и в реальный мир, а не в легенду, надо это сделать. Не хочется, чтобы он там торчал в одиночестве. Посмотрел на время. Ладно, к смерти я вполне себе успеваю. Времени выше крыши. Так что вполне могу себе позволить выйти из игры и попробовать вытащить суцело Надеюсь, получится.